Вот, упал на рельсы неудачно, сказал сапёр. В двух местах сломал позвоночник. Хорошо, что ещё жив остался. А где Соня? спросила я. Я вернулся из больницы, а её нет. Наверное, на работе. Я уже 5 дней как вернулся. Она ушла. Он закашлялся, и я видела, как кашель отдаётся болью в шее, которой он не мог пошевелить. Что он делает, когда шея чешется, подумала я. Я думал, что, может быть, вы знаете, где Соня? Нет. Она ушла от меня, я думаю. Вы плохо к ней относились. Я думаю, да. Что ж вы удивляетесь? Я не удивляюсь. Хотите чаю? Он попытался было покрутить головой, но каркас удерживал шею, и Владимир Викторович глухо вскрикнул. Вы беременны? спросил он через некоторое время, когда боль утихла. Да, ответила я и улыбнулась. Неужели уже так заметно? Заметно. Поздравляю. Спасибо. Может быть, всё-таки чаю? Нет, нет. Как знаете, Владимир Викторович чуть приподнялся в кресле на руках и переместил центр тяжести с одной половины тела на другую. Я подумала, что у него затекли ноги, и потому он так сделал, но что-то странным показалось мне в этом движении, а что, я так и не поняла. Я хочу просить у вас прощения за все неудобства, которые я вам причинил. Произнёс сапёр быстро, как будто долго брал себя для скороговорки в руки, а теперь собрался с духом и удачно протараторил: "Знюдства!" Изумилась я. И это вы считаете неудобствами? Попытка изнасилования, толкание под поезд и посылка со взрывчаткой. Вот уж неудобство, так неудобство! Я вас не насиловал. А что же вы делали? Я вас любил. Он произнёс эту фразу тихо и проникновенно, так что у меня ёкнуло под сердцем. Такое у меня проявление любви, добавил Владимир Викторович. А когда под поезд бросали? Я вас не бросал под поезд, я сам на рельсы упал. Ну, конечно же, и взрывчатку не выпосылали. Какой у взрывчатку? Он поднял на меня удивлённые глаза. Не прикидывайтесь, вы вложили в посылку из института мировой литературы взрывчатку, мне могло руки оторвать. Никакой взрывчатки я не вкладывал. Посылки вашей перехватывал, рукописи читал. Каюсь, но посылал их дальше по адресу. Сопёр вытер с ладони пот. Не понимаю, зачем вы Горького переписывали от первого лица. В сердцах я хотела было сказать, что вовсе не переписывала Горького, что сам классик это сделал. Ну, вовремя спохватилась и пожав плечами, оправдалась, что отнечего делать, случилось такое. И мол, мне интересно было, как на такую штуку посмотрят в институте мировой литературы. Видать, я скоро от тоски буду всякими такими глупостями заниматься, со слезами на глазах, произнёс Владимир Викторович. А что? Никаких надежд? Никаких. Вы же рыбак, попыталась я утешить его. Будете себе сидеть на льдине и рыбку ловить. Да-да, согласился сапёр. Будет клевать и большая, и маленькая. Да-да. Ах, там глядите, и Соня вернётся. Конечно. Только коляску вам надо достать посовременнее. На этой трудно ездить. У меня имеется друг один в Москве, может, он сумеет помочь. "Малакан?" спросил Владимир Викторович невинно захлопав глазами. "Какой малакан?" переспросила я, поняв, что сказала лишнее. От того покраснела отчаянно. Саксофонист. Почему, собственно, он? Да так в голову пришло. Сопёр крутанул колёсами и подъехал ко мне ближе, затормозив в нескольких вершках от моей коляски. "Думаю, что не его ребёнок будет", прошептал он, глядя мне в самые глаза. "А чьи?" Поперхнулась я от неожиданности. полня мой. Чуш, мальчишечка будет. Бред какой-то. Вы пролелись мимо меня, достанет да лишь капли одной. И одной капли не попало, уверена. Его глаза заблестели, а руки непрерывно поглаживали ручки кресла, как будто он хотел отполировать их своими ладонями. Уверена. Твёрдо сказала я: "Убирайтесь отсюда". В ответ он протянул мне свои ладони и прошептал: "Отдай мне то, что не принадлежит тебе". "Да что же это такое в самом деле? Вон отсюда!" прошу тебя, молил Владимир Викторович, вытягивая ко мне руки всё длиннее, словно они были раздвижные. Мне так это нужно. Да что вы имеете в виду? Прикидывалась я непонимающей. Ящичек у тебя есть такой, чёрненький. Никакого ящичка у меня нет. Футлярчик. И футлярчика тоже. Неожиданно в глазах сапёра потемнело. Руки его задвинулись во swayasi, а рот искривился в злобной гримасе. "Не то говоришь", прошипел он. "Нету", подтвердила я, бледнея от страха. "А колечко у тебя со змейкой. Откуда?" "Колечко? Где ящик, сука?" Зревел медведям Владимир Викторович и вдруг стал подниматься с инвалидной коляски. Он сорвал со своей шеи каркас и подвигал ею для разминки. Ноги его прекрасно держали туловище. И тут я поняла, что насторожило меня, когда сотёр перекладывал затёкшее тело с одной его половины на другую. Парализованные не чувствуют, когда их тело затекает, на то они и парализованы. Он обманул меня. Он вовсе не парализованный.